Как вы относитесь к Янке? – спросила она. Папа говорит, у нас может быть с ними война. Не знаю, – сказал Джейк. Мне трудно судить об этом. На самом деле он мог бы сказать, что Янки куда более образованные и практичные. Южный джентльмен большую часть времени проводил в седле и редко открывал книгу. Даже знаменитый Хлопко-очистительный станок изобрел северянин. Что касается гражданской войны, об этом твердили не первый год. Джейк не знал, можно ли беседовать на такие темы с девушкой, тем более с леди, дочерью его нанимателя, потому предпочел уклониться от разговора. «Возможно, вы недовольны тем, что вас поселили вместе с надсмотрщиком». «Это было решение моего брата, если хотите, я поговорю с ним», — сказала Сара. Несмотря на искушение, в Джейке взыграла гордость бедняка и чувство солидарности с Бартом, который приютил его, хотя ему и пришлось потесниться. «Как врачу мне удобнее жить рядом с пациентами, и я ничего не имею против того, чтобы делить жилье с надсмотрщиком». Он недалеко ушел от негров, которыми командует. Он же метис и, кажется, даже не знает грамоты. Не понимаю, зачем отец его нанял. По-моему, он находится на своем месте. Что касается грамоты, не у всех людей в нашей стране есть возможность учиться. Вскоре Сара сказала, что ей пора возвращаться, хотя Джейк не решился ее проводить или сказать на прощание что-то особенное, все же он вернулся домой в приподнятом настроении. Когда он открыл дверь, мимо него прошмыгнула девушка-негритянка. Ничего не заподозрив, он шагнул внутрь. Единственное окошко было зашторено, но сквозь прорехи в ветхих занавесках проникали игривые лучики солнца. Барт лежал на кровати и глядел в потолок. На его лице было написано удовлетворение. Под тонким покрывалом угадывались очертания обнаженного тела. Чего уставился? Я не знал, что ты спишь с рабынями. Ну теперь знаешь. А хозяева? Я им не докладывал, заявил Барт и добавил: Послушай, ты кто, проповедник? Я поступаю честно. Не трогаю тех, кто считает себя замужними, и не посягаю на девственниц. А остальным даже нравится. Чернокожие не похожи на белых. Они не жеманятся их тела говорят на том языке, каким их наделила природа. А если кто-нибудь из них забеременеет? Барт рассмеялся. «А знаешь, что такое негритянская семья?» Это женщина и ее дети, об отцах которых никто не спрашивает. Джейк молчал. «Думаешь, черномазые станут тебя уважать?» Небрежно произнес надсмотрщик. «Кто ты для них? И вообще? Давай я не буду лезть в твои дела, а ты совать нос в мои». Джейк вздохнул. «Ладно». Прошло немного времени, и Джейк убедился, что его сосед не прав. Он был начисто лишён того, что носило название «Белое превосходство», и рабы потянулись к нему. Не проходило вечера, чтобы в его дверь не постучала черная рука. Иногда негры приходили за помощью, а порой звали его повеселиться на чьей-нибудь свадьбе или просто послушать игру на банджо. Он лечил укусы насекомых, врачевал нарывы, принимал трудные роды у молоденьких негритянок, которым было впору играть в куклы. По округе шастали люди, продававшие неграм дряной виски. «Случалось, кто-то из погонщиков напивался и не мог выйти на работу», Джейк ни разу не выдал ни одного из них. Когда кто-то из рабов рискнул сказать ему, «Сэр, вы хороший человек», Джейк ответил, «Я просто врач». Зачастую рядом, словно невзначай, оказывалась Лила. Эта девушка... Была куда сообразительнее других рабынь, она живо интересовалась его работой, назначением медицинских инструментов и не раз просила у Джейка позволения помочь, особенно когда он осматривал или лечил детей. Джейк любовался ее выразительным лицом и грациозным телом, которое, как сказал Барт, знало язык природы, продолжая недоумевать что такая красивая и явно неглупая девушка делает на хлопковой плантации. Она должна работать в усадьбе и иметь те привилегии, какими пользовались домашние рабы. Джейк познакомился с Юджином О'Келли, и тот показался ему жестокосердным и надменным. Что касается Сары, она оставалась для него воплощением тех неясных надежд, в которых он не был готов признаться даже самому себе».